«У меня пропал дар речи. Я проследила за Ильдаром широко открытыми глазами, но он и не думал ничего больше добавлять к сказанному. Ну что за мужик, а? Спокойный же было начало дня, и мне снова показалось, что с ним можно найти общий язык. И что это значило? Не отпустит он. Не отпустит. Что? Переехать в квартиру не отпустит? Ну так я уже взрослая, могу сама решать». Когда хлопнула входная дверь, и я осталась в тишине, мне стало проще допустить и другой смысл его слов. Может, он имел в виду, что меня не отпустят. Но я тут же усмехнулась. Как же. Ему хорошо тут в одиночестве. Нужна была бы другая жизнь, давно бы я её себе организовал. То, что у Эльдара нет семьи, ещё не значило, что он ждал меня. Это лишь говорило о том, что я сделала правильный выбор, а ему семья не нужна. хотя он и кажется таким надёжным, что соблазн усесться ему на колени и спрятаться за пазуху, ну, очень большой. Дыхание незаметно сбилось, когда я нарисовала себе эту картинку. Я у него на коленях. В горле пересохло, и я схватилась за чашку с кофе. Могло показаться, что ему и правда не всё равно. Но стоило перевести взгляд на экран ноутбука, мобильный пиликнул входящим, что-то упало в почту, и мне позвонил... бывший муж. Где ты? потребовал без приветствий. Что за вопрос? Сердце разогналось в груди за секунду, и я выпрямилась в кресле, тревожно глянув в окно. Жуткий страх накрыл волной, превращая меня в лужу. Имея в виду: на всех постах теперь номер твоей машины для задержания и фото Ксении. пыхтела Олег в трубку. Ты не явилась вчера на заседание. Мне никто не присылал уведомление. Задышала я чаще. Уведомление пришло по прописке, усмехнулся он. К тебе домой. Прописана я была в его квартире. Ублюдок. Раз ты не велась, я подал ребёнка в розыск. Мои люди, сама понимаешь, быстро всё раскрутили. У меня задрожали руки. Попытаешься выехать из города, тебя задержат. А нам же не нужно этого, дала Опуля. Меня передёрнуло внутри от омерзения. И что? попыталась сказать презрительно, но вышло лишь хрипло каркануть. Приезжай сегодня ко мне на встречу вечером. Обсудим, как ты можешь наладить свою жизнь. Адрес скину. И он отбил звонок, оставляя меня с трясущимися руками. Олег не знал, что в городе нас нет. Но от этого не легче. На почту мне, оказывается, пришло официальное распоряжение о задержании. Сделав медленный вдох, я набрала номер своего адвоката. Та выслушала меня спокойно и пообещала разобраться, что вчера была за встреча с опекой, игнорирование которой вдруг стало поводом отобрать у меня ребёнка. Она немного успокоила, что звучит это бредово, но стопроцентной гарантии, что всё разрешится, давать не спешила. И неудивительно, на все эти 3 месяца дело шло гладко и в рамках привычной ситуации. Теперь же творилась какая-то чертовщина. И Эльдар прав. Олег готовил это всё то время, пока я думала, что буду жить обычной жизнью разведёнки с ребёнком. Комната показалась тесной и душной. Я выползла на крыльцо, чтобы видеть дочь и сделать глоток воздуха. Ксения бегала с Тахиром в догонялки по двору и смеялась. А у меня сердце сжалось и подкосились ноги. Накатило такое бессилие, что захотелось рыдать. «Тахир!» — хрипло позвала я, и он тут же насторожённо обернулся. Ксень, ты разбери веточки, которые мы насобирали. Присела рядом с моей дочерью и заглянул ей в раскрасневшееся личико. Я сейчас. И он поспешил ко мне. Видимо, моё выражение лица сказало ему всё. Что такое, Карина? Давай передавать дело вашему судье, попыталась предложить, как можно спокойней. Аликут утверждает, что на меня подали в розыск за побег с ребёнком и неявку в апекку на слушание дела. Тахер только зубы стиснул и кивнул. Если что-то есть у тебя по этому вопросу, я пришлю, кивнула. Не дам контакты моего адвоката. Отлично, пойдём, кивнул он на дом. К Синку забрать надо. Эльдар присмотрит. кивнул он на Сарению, ожиданно. Она не отходит от него. И правда, ребёнок, оставшись без Тахира, собрал веточки и устремился к входу в строение. А он точно присмотрит, с сомнением нахмурилась я. Всё хорошо будет. улыбнулся Тахир. В этот момент из сарая выглянула Эльдар, и у меня сжалось всё внутри. Весь взмокший от пота. Он сжал крепче рукоятку топора и потёр раздражённый лоб тыльной стороной ладони. Это на какой скорости он рубил там дрова, что уже так взмок за 20 минут, что мы не виделись. Его тёмный взгляд будто ударил током, и напомнил, что не то, что трогать, пялиться тоже нельзя. но меня на нём будто замкнуло, словно я схватилась мокрыми руками за оголённые провода. «Присмотрю», — бросил он, недовольно хмурясь. «Спасибо». Пискнула я и еле заставила себя отвернуться. Мы так громко говорили, что он всё слышал. Тишина такая вокруг аж нервирует. Щёки вспыхнули от смущения. Тахир же наверняка всё понимает. Но виду отчим не подал. Мы прошли с ним в кабинет и занялись передачей дела другому судье. Он заверил, что всё уже готово, требовалось только моё согласие. Всё, что было нужно, съездить лично в суд с моим адвокатом и подписать соглашение на передачу дела из одного отделения в другое. Мне позвонят, заключил Тахир, когда я переслала ему всё, что отправил мне Олег. Только чем больше я снова об этом думала, тем сильнее опускались руки. Я переставала верить в судебную систему вообще, а перед глазами стоял текст распоряжения, которое мне прислала Олег. Как мы докатились до такого? Чем ближе время склонялось к вечеру, тем больше я думала о том, чтобы встретиться с бывшим и высказать всё в лицо. Меня топило в бессильной злобе. Ну а что? Я ему не нужна, меня он не выкрадёт. До Ксении пока не добрался. Может, стоит послушать, что он предложит? Поиграть с ним в семью на светских вечерах — унизительно, но ребёнок дороже. «Карина, ужинать пойдёшь?» Тахир тихо прошёл в кабинет, когда за окном уже начало темнеть. Я уже час пялилась на экран ноутбука, раздумывая о ситуации. «Тахир, а можно взять твою машину?» Спросила я, поднимая на него взгляд. «Конечно», — ответил он, даже не задумавшись. «Я доеду только до выезда из посёлка, а там такси вызову». Хорошо. Если ты Ксюню не берёшь, я присмотрю за ней. Спасибо. Я буду поздно уложить. Она сама засыпает. Её просто надо отправить умыться, зубы почистить. Не переживай, справимся. Видило он очень хотел узнать, куда я собралась, но так и не задал этого вопроса. А я поднялась в комнату и принялась собираться. Даже не обратила внимания, был Ильдар в столовой или нет. Я написала Олегу, что приеду. едва не продавливая экран насквозь. Как же унизительно. Муж приглашал меня на ужин к девяти. Сейчас шёл седьмой час. Ехать мне как раз часа полтора. Тахир дал мне ключи, и я выбежала на крыльцо. На улице стемнело, а по периметру зажглись лампы, освещая двор. Но стоило приблизиться к машине, из сарая вышел Эльдар, уже без футболки и вспотевший настолько, что волосы блестели в свете окон. «Ты куда?» Нахмурился он недобро. Мне нужно ехать. Я схватилась за ручку, но он быстро обошёл машину и хлопнул едва открытой дверью. Куда? потребовал жёстко. Я не обязана тебя отчитываться. Я тебя обязываю, или пешком пойдёшь. Пусти, пожалуйста, понизила я голос. Ты плохо слышишь? Нахмурился он так, что я попятилась. Я тебе задал вопрос. Ты машину не знаешь, по посёлку 100 лет назад ездила на пассажирском сиденье. А я могу отвезти. Я шарашено выторочилась на него. Мне до выезда из посёлка там такси возьму. Как скажешь. Неожиданно покладисто отозвался он. Дай мне 10 минут привести себя в порядок. Ладно. Я отступилась от двери, а Эльдар тут же направился в дом. Вышел он, как и обещал, через 10 минут. Забрал у меня ключи и обошёл машину. Я села на пассажирское место. Спасибо. Он промолчал. Завёл двигатель, выкрутил руль, а я закусила губы и перевела взгляд на дом. Было непривычно оставлять Ксенью, но на удивление спокойно. Я ещё не оставляла дочь никому, зачем-то сказала вслух. Мне спокойно с твоим отцом. Удивительно. Вот и отлично. Отрешённо отозвался он, и мы выехали на грунтовку, которая вела в посёлок. Отель дара пахло гелем для душа и свежей футболкой. Тебе не холодно совсем? Поёжилась я в куртке. Нет. Он хищно щурился на дорогу, и в слабом освещении салона его черты казались ещё жёстче. Так куда едешь? Дела, отказалась я докладывать. Я бы тебя всё же отвёз. Вдруг повернул он ко мне голову. Это долго, не стоит. Я сама. Сама, значит. Недовольно отвернулся он. А обратно добираться как? Или у него планируешь остаться на ночь? Что? Ты же к нему несёшься. Он скомандовал к наге. Не твоё дело, процодила я. Просто довезти до Шлакбаума. Это не сложно. Он не ответил. Мы ехали молча по объездной дороге, сквозь деревья мелькали огни домов. Когда он вдруг свернул на очередной развилке в посёлок, я посмотрела на него вопросительно. А в магазин заеду, сухо объяснил он. Я только раздражённо засопела, откидываясь на спинку кресла и пытаясь успокоиться. Но неужели нельзя было заехать в магазин потом? К счастью, и тут он не задержался дольше 10 минут. Из магазина Эльдар вернулся с какими-то бутылками и одеялом, упакованным в прозрачную сумку. Замёрз всё-таки, нехидно уточнила я. Нет, уселся он за роль. Но ты можешь замёрзнуть. Я не собираюсь в Москву пешком идти. Можно быстрее. Успеешь, огрызнулся он. Не вроде бы вырулили на объездную дорогу, только та всё не кончалась. Уже 15 минут прошло, а вокруг так и стоял лес. Мне казалось, что выезд из посёлка был ближе, насторожилась я. Он в другой стороне просто. Как ни в чём не бывало, отозвался Эльдар. А мы куда едем? раздражённо уточнила я. В первую секунду подумала, что он всё же повёз меня в город. Но надежды на это быстро испарились. Мы едем наслаждаться местными видами. И он свернул вдруг на неприметную лесную дорогу.